Заметка. Обстоятельства, связанные с недавней внезапной и прискорбной кончиной мистера Пима, уже хорошо известны публике из ежедневных газет. Опасаются, что несколько последних глав, которые должны были закончить его повествование, и которые в целях просмотра были им задержаны, между тем, как предыдущие были в печати, безвозвратно утрачены, благодаря несчастному случаю, при каковом погиб и он сам. Может, однако, случиться, что это и не так, и записи его, ежели в конце концов они будут найдены, будут предложены вниманию публики Никакие средства не были оставлены неиспробованными, дабы так или иначе восполнить пробел. Джентльмен, имя которого упомянуто в предисловии и который, согласно утверждению там сделанному, мог бы, как предполагали, его восполнить, отклонил от себя эту задачу по причинам уважительным связанным с общей неточностью подробностей ему доставленных и с его недоверием полной правде последних частей повествования. Петерс, от которого можно было бы ждать некоторых полезных сведений, еще жив и находится в Иллинойсе, но доселе с ним не удалось повстречаться. Позднее он может быть найден, и без сомнения он доставит данные для заключения рассказа мистера Пима. Утрата двух или трех заключительных глав, ибо их было лишь две или три, заслуживает тем более глубокого сожаления, что они, в этом не может быть никакого сомнения, содержали данные касательно самого полюса или, по крайней мере, областей, находящихся в непосредственной с ним близости. И, кроме того, утверждения автора относительно этих областей могут быть вскоре проверены или же опровергнуты правительственной экспедицией, ныне готовящейся в Южный океан. Относительно одного отрывка повествования вполне уместно сделать несколько замечаний, и сочинителю этого приложения доставит большое удовольствие, если то, что он может здесь сказать, окажется способным в какой-нибудь мере усилить достоверность столь примечательных страниц, здесь ныне напечатанных. Мы намекаем на расщелины, найденные на острове Салал, и на фигуры, найденные там. Мистер Пим дал изображение расселен без изъяснений. И он решительно говорит о выемках, найденных на краю самой восточной из этих расселин, утверждая, что они имеют лишь причудливое сходство с алфавитными буквами, и словом, что они положительно не суть таковые. Это утверждение сделано с такой простотою, и в подкрепление его приводится некое доказательство столь убедительное, то есть то обстоятельство, что найденные среди праха выдающиеся обломки вполне подходили к выемкам на стене, что мы вынуждены верить в полную серьезность утверждений рассказчика. И ни один разумный человек не мог бы предположить ничего иного. Но так как обстоятельства, связанные со всеми фигурами, чрезвычайно своеобразны, особенно ежели сопоставить их с утверждениями, делаемыми в основном повествовании, вполне благоуместно сказать слово другое относительно их всех, тем более что данные обстоятельства без сомнения ускользнули от внимания мистера По. Фигура 1, фигура 2, фигура 3 и фигура 5, если соединить их одну с другой в том самом порядке, какой представляют расселены, если лишить их малых боковых ходов или сводов, которые, как надо припомнить, служили лишь средством сообщения между главными горницами и совершенно отличались по характеру, образуют слово эфиопского корня. Корня «быть тенистым», откуда все производные, изображающие тень или темноту. Касательно выражения «левое» или «самое северное» зазубрен в фигуре 4, более чем вероятно, что мнение Петерса было справедливым и что кажущаяся геероглифичность была действительно произведением искусства и должна была изображать человеческую форму. Остальная часть выемок во всяком случае доставляет сильное подтверждение мысли Петерса. Верхний ряд, очевидно, есть корень арабского слова «быть белым», Откуда все производные, означающие блистательность и белизну? Нижний ряд не так сразу заметен. Буквы несколько изломаны и разъединены. Тем не менее, нельзя сомневаться, что в совершенном своем состоянии они образуют целиком слово «область юга». Надо заметить, что эти истолкования подтверждают мнение Петерса относительно самой северной из фигур. Протянутая рука устремлена к югу. Заключения, подобные этим, открывают широкое поле для умозрения и волнующих догадок. Их нужно было бы, может быть, рассматривать в связи с некоторыми из наиболее слабо очерченных событий повествования. Хотя зримым способом эта цепь связи отнюдь не полна. Текки Лили -ли был крик испуганных туземцев Цалала, когда они увидели труп белого животного, выловленного в море. Таково было также трепещущее воскликновение цалальского пленника, когда он увидел белые предметы, находившиеся в обладании мистера Пима. Таков был также крик быстро пролетавших белых и гигантских птиц, которые изошли из парообразной белой занавеси юга. Ничего белого не было в Цалале, равно как и при дальнейшем плавании к области, находившейся за пределом. Не невозможно, что слово «цалал» Наименование острова расселен» при внимательном филологическом расследовании может указать или на некоторую связь с самими расселенными, или на некоторые отношения к эфиопским буквам, так таинственно начертанным в их извилинах. Я вырезал это в холмах, и месть моя на прах в скале. Дорогие друзья! Вы прослушали аудиокнигу по роману Эдгара По «Сообщение Артура Гордона Пима» в исполнении Всеволода Кузнецова. Перевод Константина Бальмонта. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».